Мужчина в моде совершает поэтому в обхождении с женщиной только непристойности в словах или поступках, и притом с каждой женщиной. Остроумная непристойность служит в глазах женщины лучшей рекомендацией. Кто поступает вразрез с этим кодексом, считается педантом или, что для него еще хуже, нестерпимо скучным человеком.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 Так вело себя все светское общество, и каждая мещанка с завистью обращала свой взор именно к этим высотам. У нее тот же идеал. Повышенная чувственность нашла свое наиболее артистическое воплощение в женской кокетливости и во взаимном флирте. Кокетство — ничто иное, как выражение пассивности. Оно является поэтому специфически женским атрибутом и наиболее важным, использованным ею во все времена средством воздействовать на мужчину. Кокетство играет в жизни общества тем большую роль, чем ограничение становится для большинства женщин возможность выйти замуж. А как мы увидим и докажем ниже, это имело место в огромной степени в эпоху старого режима. Вот почему уже По одной этой причине поведение женщины этой эпохи должно было значительно разниться от ее поведения в другие периоды. Сущностью кокетства является далее демонстрация и поза, умение ловко подчеркнуть особенно ценимые преимущества. По этой причине также ни одна эпоха так не благоприятствовала развитию кокетства, как именно эпоха абсолютизма по духу родственное ему, ибо, как мы знаем, высшее требование, приявляемое ею к людям и вещам, состояло в том, чтобы все было демонстрацией и позой. Обе указанные причины объясняют нам, почему ни в какую другую эпоху женщина не пользовалась этим средством с таким разнообразием и с такой виртуозностью, как тогда и что оно играло даже и в жестах мужчины большую, чем когда-либо роль, особенно по мере того, как мужчины известных слоев становились все женственнее. Все же величайшими мастерицами в этом искусстве были женщины. До известной степени каждая женщина эпохи старого режима была мастерицей даже в самых сложных приемах кокетства. Женское кокетство похоже в эту эпоху на великолепный фейерверк, который каждая женщина сжигает изо дня в день и неизменно с утра до вечера. Все ее поведение насыщено в большей или меньшей степени кокетством. Каждое ее движение диктуется ей законами кокетства, каждый ее жест исправляется им и служит ему. Все эффекты подчинены кокетству и функционируют По его воле, даже скорбь, женщина смеется, когда может, и плачет, когда хочет. Кокетство празднует свои тайные праздники и устраивает пышные спектакли, переходит в мгновение ока от первых ко вторым, или же умеет их устроить одновременно. Разыгрывая перед обществом настоящие спектакли, Оно доставляет вместе с тем любимцу тайные праздники. Женщина достигла такого мастерства, конечно, лишь путем непрерывного обучения и тщательнейшего самоконтроля. И в том, и в другом уседнейшим образом упражнялись женщины всех стран.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 Они делают перед зеркалом разные движения и принимают разные выражения, прикидываются то грустными, то гневными, то смеющимися, то влюбленными. Зеркало должно им сказать, как инвести себя в обществе или в церкви. Вот до какой степени помешаны женщины на красоте. Этому пылкому усердию вполне соответствует и та, рафинированность, которая достигла в этом искусстве большинство женщин и которая становится типическим для эпохи. В доказательство приведем следующее место из книги «Письма о галантных историях Берлина». Со знаменем в руке каждая из этих новомодных амазонок бросается в битву, по сообща разработанному плану. Посмотрите, как они стреляют своими большими прекрасными глазами в неприятеля, как они сражаются выражениями и жестами, как они набрасываются на бедного слабого мужчину нежными, многообещающими пожатиями руки или волшебным язычком. То, поправляя платок, они показывают врагу незащищенное место, на которое он может направить свой меч — то, искусственно вздымая грудь, они умеют дать понять слабеющему неприятелю, что они готовы обсуждать условия капитуляции. Сидя на диване, они так близко подвигаются к нему, как будто желают вызвать его на поединок, как вдруг невзначай начнут трогать своими прекрасными маленькими алебастровыми пальчиками его пряжки и вдруг падают в обморок, ища поддержки у самого неприятеля. Крепость! Сдается, победитель падает к ногам побежденной, начинается драма вдвоем, на серебряном облаке спускаются амуры и плутовато бьют свои маленькие ладони. Наивность, как видно, исключена из малейшего жеста, она сама стала, как выше указано, сознательным кокетством. Мы ограничимся здесь более подробным освещением лишь, технических и так сказать, постоянных средств женского кокетства, и притом только тех, которые наиболее существенны для характеристики эпохи. Сюда относятся: платок на шее, веер, маска, украшения и мушки. На первый взгляд, все эти предметы могут показаться несущественными, и однако необходимо уделить особое внимание именно им. Дело в том, что если, невзирая на их официальное предназначение, которое легко может ввести в заблуждение, вскрыть их истинный смысл, то, как будет видно, они позволяют нам лучше уяснить себе сущность эпохи, чем многие другие явления, более ярко бросающиеся в глаза. Платок, который дама накидывала на шею и на плечи, имел, на первый взгляд, целью скрывать модное декольте в такие моменты, когда оно считалось по общему убеждению неуместным, например, дома, во время работы, при посещении церкви и так далее. Так как, однако, все всегда складывается ко благу не благочестивого, правда, а именно грешник то и это средство поднять нравственность, послужило лишь для вящей безнравственности. Другими словами, оно сделалось одним из утонченнейших средств женского кокетства. Так как платок накидывался на плечи только слегка, то он уничтожал ясные линии покроя, позволяя обладательнице красивой груди делать вырез еще глубже, чем требовала мода. А этот излишек выреза женщина показывала лишь тогда, когда это соответствовало ее особым целям. В один миг она могла показать все или ничего. Она могла пройтись по улице или появиться в обществе в самой приличной позе, однако в надлежащий момент удовлетворить самый смелый каприз, свой или чужой, так как было достаточно простого движения или шутливой выходки ухаживателя, чтобы сбросить платок. Кроме этой важной функции в интересах кокетства, платок исполнял, впрочем, еще и другую задачу в деле эротического воздействия женщин на мужчину. Он усиливал действие декольте приблизительно так, как и вуаль. Затушевывая временно ясные контуры груди, платок тем самым возбуждал воображение мужчины, разжигал его любопытство, доводил его до желаний, чем достигалась главная цель кокетства. Если у неимущих классов этой цели служил платок, то у имущих классов кружевное фищу, косынка, платок, или драгоценная шаль. Но фищу и шаль — Одинаково мало скрывали, по замечанию стариков, красивую грудь. В обоих случаях достаточно малейшего дуновения ветерка, чтобы раскрыть грудь, ибо, как выражался Виланд, платок — не что иное, как сотканный воздух. Нет поэтому ничего удивительного в том, что фищу и шаль играли такую огромную роль во флирте. Веер ставший ныне в Центральной Европе лишь деталью бального туалета, был в эпоху старого режима, как во все времена в южных странах, неизменным спутником женщины. Он относился к числу самых важных туалетных принадлежностей не только светских дам, но и жен и дочерей среднего и мелкого бюргерства. Вполне естественно, что он с самого начала сделался важным средством кокетства, так как уже пользование им для естественной цели давало кокетству уже благодарнейший материал. Красивую руку, изящную кисть, грациозный жест, изящную линию — все это можно было при помощи веера выгодно подчеркнуть или дольше продемонстрировать публике, чем иным каким-нибудь способом также рано и также естественно возник и знаменитый разговор при помощи веера, позволяющий женщине в любой момент вступить с мужчиной в интимную беседу, непонятную для непосвященных. Путем известных движений веера женщина могла пригласить мужчину подойти, сказать ему, что она готова пойти навстречу его намерениям, назначить время свидания, сообщить, придет ли она или нет. Нежным жестом опуская веер, дама признается побежденной. Гордым движением развертывая его, она хочет сказать, что непобедима. Нежность, любовь, отчаяние — всю шкалу аффектов может передать веер. Этим искусством, в котором и теперь еще испанки-мастерицы, в эпоху старого режима владели почти все женщины. Многочисленные иероглифы веерного языка еще не исчерпывают всего репертуара, который веер исполнял на службе галантности. Довольно важная роль его заключается, между прочим, и в том, что он позволял женщине скрывать то или другое настроение отражающиеся на ее лице, скрывать чувство неудовольствия или же удовольствия, наконец, симулировать то или другое настроение, например, стыдливость, оставаясь при этом в рамках данной ситуации. Другими словами, веер позволял в XVIII веке женщине быть активной и пассивной участницей грандиозной оргии непристойности, устраиваемой ежечасно светским обществом словами и поступками. Прячась за веером, дама могла выразить свое одобрение дерзкой смелости. Развернув веер, она могла вызвать на флирт жестами, скрывать этот флирт от чужих взоров, отвечать на него и так далее. По всем указанным причинам, веер неминуемо должен был стать неизменным спутником женщины. Без веера она была... И была подобна воину, противостоящему в битве с голыми руками, закованному в броню неприятелю. И потому она никогда и не расставалась с веером. В своих мемуарах одна молодая англичанка замечает, «Мне подарили также несколько вееров. Для девушки достаточно одного. Но мы ходили с веерами, как японки. Мне подарили один для улицы, один для утро, другой для вечера и, наконец, еще один для особо торжественных случаев. Неудивительно, что в эту эпоху вееру был устроен настоящий апофеоз, что он сделался драгоценнейшим предметом в руках женщины, и что художники старались довести его до совершенства, как декоративность, так и форму. Необходимо здесь упомянуть о практиковавшемся тогда обычае носить маску, так как маска служила почти тем же целям что и веер. В некоторых странах и городах, в особенности в Венеции, аристократы, и только они одни, имели право ходить в маске по улицам или посещать театр не только в дни карнавала, но и в течение всего года. Это привилегия, Имущих и господствующих классов служила везде, где она существовала, если не исключительно, то во всяком случае преимущественно, целям галантности. Из сообщений Казанова мы узнаем, что маска всегда употреблялась, когда нужно было набросить покров на галантное приключение так как в Венеции нельзя было никуда поехать иначе, как на гондоле, то без маски люди легко становились к тому же предметам чужого интереса или же постоянных вымогательств. Употребление маски позволяло далее и порядочным дамам посещать пьесы и спектакли, настолько непристойные, что, казалось бы, в театре не должно быть места женщинам. Обычай посещать театр в Маске господствовал поэтому не только в Венеции, но и во многих других городах эпохи старого режима, например, в Париже и Лондоне. До нас дошло немало описаний Лондона, в которых говорится, что пресловутые английские комедии эпохи реставрации, переполненные циническими остротами и непристойными жестами клоунов, посещались в большом количестве светскими дамами, защищавшимися от дерзости черни при помощи маски. Другими словами, маска в еще большей степени, чем веер, служила для порядочных людей практическим средством свободно участвовать в оргии непристойностей. Разнообразные драгоценные украшения относятся в особенности к области кокетства. И потому и играли во все времена в облике женщины несоизмеримо большую роль, чем в облике мужчины, носящего, по крайней мере, еще только перстни, иногда браслет, указывающий, впрочем, в большинстве случаев на мазохистские наклонности. Цель подобных украшений, как уже показывает само слово, усматривается в украшении тела и усилении таким образом впечатления красоты. Несмотря на общую распространенность такого взгляда, он не основателен, так как игнорирует главную цель этих украшений и не понимает их истинного воздействия. Украшения эти должны, правда, сделать их носителя красивее, но это только второстепенное их назначение. Главная их задача состоит в том, чтобы обратить внимание на ту часть тела, которые они украшают особой формой, подчеркивая ее преимущество. Подвижный браслет должен указать на изящество руки, плотно прилегающий браслет на ее полноту, широкая пряжка на башмаке на стройность ножки, кушак на элегантность талии, сережка на миниатюрность уха, кольцо на узость пальца ожерелья на тонкой шеи спускающиеся с него украшенницы на пикантность вздымающейся и опускающейся груди так как пышная грудь всегда является гордостью женщины и так как женщина прежде всего хочет обратить внимание на нее так как далее большинство мод запрещает украшать непосредственно ее то всякое украшение, находящееся около нее, в особенности же вокруг шеи, предназначено сосредоточить взоры именно на ней, выделить ее особые преимущества. Ожерелье и приделанные к нему украшенницы должны оттенять не только гибкость шеи, но и цезуру, разделяющую грудь, а также обратить внимание на то, что грудь, не отвисла. А граф обязан указать на выпуклость груди, а брелок на корсаже — на ее ореолы. Поэтому женщина носит обыкновенно тем более рафинированные украшения или, так как все эти эффекты можно достигнуть и при помощи одного украшения, рафинированное украшение, чем больше ее декольте. Таковы законы и цели украшений, и поэтому они служат важным средством кокетства. Они демонстрируют, они своего рода плакаты. Эта цель обыкновенно преследуется бессознательно, но зато она достигается только в том случае, когда эти украшения не стоят в противоречии с украшаемыми ими красотами тела, а выгодно оттеняют их линии. Если же подобные украшения в самом деле увеличивают красоту, то косвенным образом, вызывая путем ловко придуманной формы или окраски оптический обман, исправляя некрасивые линии или придавая известным линиям иное направление. Так широкий кушак позволяет талии казаться менее длинной. Свободный браслет придает руке больше стройности. Жемчужная нить, плотно облегающая шею, делает последнюю более полной. И наоборот, эпоха старого режима не только целиком использовала прежде созданные эффекты украшений, но и прибавила к ним еще несметное количество новых оттенков. Эти оттенки касались, как нетрудно предвидеть, рафинированности и подчеркивания сладострастного момента. Массивные и монументальные украшения ренессанса исчезают, и их место занимают теперь, особенно в эпоху Рококо, те волшебные украшения, которые, блистая огнем алмазов, смарагдов и рубинов, в оправе, точно из воздуха, освещали подобно свету украшенные ими части тела. Если дочери бюргерства были в большинстве случаев вынуждены ограничиться по несколькими простыми колечками и такими же простыми бусами и брошками, то имущие классы и придворное знать тратили на украшения в течение всего старого режима баснословные суммы. В этих кругах не только женщины, а часто и мужчины положительно утопали под драгоценностями. Драгоценнейшие камни покрывали пальцы, руки, шею, из драгоценных камней состояли цветы, которые держали в руке. Они окаемляли, подобно живому пламени, грудь и не спадали, как огненный ручеек вниз по пуговицам, вплоть до чулок и башмаков. Человек с головы до ног сам как бы становился предметом украшения, созданным рукой мастера. Только таким образом получался полный образ представителя класса, предназначенного для безделья. Каждый член этого класса сам стал украшением мироздания.